Глава 14. Симония Когда Ломели покидал папские покои, было, наверное, около трех часов ночи. Он открыл дверь настолько, чтобы увидеть коридор за алом сиянием свечей. Проверил площадку, прислушался, больше сотни человек в возрасте за 70 либо спали, либо безмолвно молились. В здании стояла абсолютная тишина. Он закрыл за собой дверь. Пытаться восстановить печать и не имело смысла. Воск был разломан, ленты бесполезно болтались. Кардиналы, пробудившись, обнаружат это. Тут уж ничего не поделаешь. Он прошел по площадке к лестнице и стал подниматься. Вспомнил Беллини, сказал, что его комната находится... Ровно над покоями его святейшества и дух старика словно проникает наверх через половицы. Ламели в этом не сомневался. Он нашел номер 301 и тихонько постучал. Предполагал, что достучаться будет нелегко, придется разбудить пол коридора но, к своему удивлению, почти сразу же услышал движение. Дверь открылась, и перед ним предстал Беллини, тоже в сутане. Он посмотрел на Ломели сочувственным взглядом человека, знающего, что такое бессонница. Привет, Якопо. Тоже не спится, входите. Ломели прошел за ним в номер, который оказался точной копией того, что находился этажом ниже. Свет в гостиной был выключен, но дверь в спальню оставалась приоткрытой, и оттуда проникал свет. Декан увидел, что оторвал белини от молитвы. Четкие лежали на молельной скамеечке, а на стойке стоял раскрытый молитвенник. «Хотите помолиться со мной минутку?» — спросил Беллини. «Очень». Оба опустились на колени. Беллини склонил голову и произнес. «В этот день мы вспоминаем святителя Льва Великого. Господи, Ты построил Твою церковь на твердом фундаменте апостола Петра». «И ты обещал, что врата ада никогда не одолеют ее. Молитвами папы святителя Льва мы просим тебя сохранить верность церкви твоей истине и поддержать мир в ней. Аминь». Аминь. Минуту или две спустя белини сказал, «Вам нужно что-нибудь, стакан воды?» «Буду признателен, спасибо». Ломелли сел на диван. Он чувствовал одновременно изможденность и возбуждение. В таком состоянии не принимаются важные решения. Из ванной раздался шум текущей воды и голос Беллини. «К сожалению, больше ничего не могу вам предложить». Он вернулся в гостиную с двумя стаканами воды, и один протянул Ломеле. «Так что вам не дает уснуть в такой час?» Альда. Вы должны продолжить претендовать на папский престол. Беллини застонал и тяжело опустился в кресло. Прошу вас, нет, с меня хватит. Я думал, вопрос решен. Я не хочу папства и не смогу его выиграть. Какое из этих соображений весит для вас больше? Нежелание или невозможность? Если бы две трети моих коллег сочли меня достойным этой задачи, я бы... Неохотно отбросил все сомнения и принял волю Конклава, но Конклав не поддержал меня. Так что этот вопрос не стоит. Ломели вытащил из сутаны три листа бумаги и положил их на кофейный столик. — Что это? — спросил Беллини. Ключи святого Петра, если вы готовы их взять. Последовала долгая пауза, потом Беллини тихо сказал «Я думаю, что должен попросить вас оставить меня». «Но, Альда, вы так не поступите». ломали сделал большой глоток. До этого момента он не понимал, что его мучает жажда. Беллини поверх очков смотрел, как он пьет. Поставив стакан, ломали подвинул листы по столу к Беллини. «Прочтите». Это доклад о деятельности конгрегации и евангелизации народов, а конкретнее ее префекта кардинала Трамбле. Беллини посмотрел на листы и, нахмурившись, отвел взгляд в сторону. Потом с большой неохотой протянул руки и взял их. Ламелли разъяснил, это исчерпывающие документы от первого лица свидетельствующий о том, что он виноват в симонии. Незаконная продажа и покупка церковных должностей, духовного сана, церковных таинств и священнодействий, священных реликвий и тому подобное – в широком смысле симония продажа благодати Святого Духа. Напомню вам, что это преступление названо в «Священном Писании». Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святый, принес им деньги, говоря, дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святаго. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Беллини все еще читал, я знаю, что такое Симония. Спасибо. Разве был когда-нибудь более очевидный случай попытки приобретения должности или благодати? Во время первого голосования Трамбле получил эти голоса только потому, что купил их главным образом у кардиналов из Африки и Южной Америки. Все имена здесь. Карденес. Диен. Фигарелла. Пиаранг. Папулут, Баптиста. Синклер. Алатес. Он даже заплатил им наличными, чтобы труднее было обнаружить следы. И все это сделано за последние двенадцать месяцев, когда, по его ощущению, понтификат его святейшества подходил к концу. Беллини дочитал и уставился перед собой. Ламели видел, что его мощный ум обрабатывает полученную информацию, испытывает неопровержимость улик. Наконец Беллини сказал... Откуда вы знаете, что они не использовали эти деньги на абсолютно законные цели? Я видел выписки с их банковских счетов. Господи милостивый, в данный момент речь идет не о кардиналах. Я бы даже не стал обвинять их в коррупции. Возможно, они и в самом деле намереваются потратить деньги на строительство церквей, просто еще не успели и потом их избирательные бюллетени сожжены, так что узнать, за кого они голосовали, невозможно. Но сейчас уже абсолютно ясно, что Трамбле нарушил официальные процедуры. Он раздавал десятки тысяч евро и делал это явно для того, чтобы подкрепить свои претензии на папский престол. А это автоматически влечет наказание за симонию. И мне не нужно вам напоминать «отлучение». Он будет все отрицать. Пусть отрицает, не страшно. Если этот доклад широко распространить, то возникнет скандал, который положит конец всем скандалам. И потом, это определенно подтверждает, что возник говорил правду, когда сказал, что его святейшество своим последним официальным актом приказал Трамбле уйти в отставку. Беллини ничего не ответил, вернул листы на стол. Своими длинными пальцами аккуратно поправил их, пока они не легли идеально ровно. — Позвольте узнать, где вы получили эти сведения. — В апартаментах его святейшества. — Когда? — Сегодня ночью. Беллини в ужасе посмотрел на Ломели. — Вы сломали печать? — А какой выбор у меня оставался? «Вы были свидетелем той сцены во время второго завтрака. У меня имелись основания подозревать Трамбле в том, что он намеренно уничтожил шансы Адаеми на папский престол, привезя сюда эту несчастную женщину из Африки, чтобы поставить его в неловкое положение. Он, конечно, все отрицал, поэтому мне нужно было найти доказательства. Совесть не позволяла мне стоять и смотреть, как такой человек избирается в папы. «Я, по меньшей мере, должен был навести кое-какие справки». «И он сделал это? Привез ее сюда, чтобы поставить Адееми в неловкое положение?» «Вамеле помедлил? Я не знаю. Он определенно добивался ее перевода в Рим. Но он утверждает, что делал это по распоряжению его святейшества. Может быть, отчасти это и правда». Покойный папа и в самом деле предпринял некое следствие против своих коллег. Я обнаружил ряд частных электронных писем и расшифровок телефонных разговоров. Они спрятаны в его комнате. — Бог мой, Якопо. Беллини застонал, словно от физической боли, откинул назад голову и уставился в потолок. — Что же это за дьявольское дело? — Дьявольское, согласен. Но лучше разобраться с этим сейчас, пока конклав еще действует, и мы можем тайно обсуждать наши вопросы, чем выяснить правду уже после избрания нового папы. А как мы можем разобраться с этим на данном этапе голосования? Для начала мы должны сообщить нашим братьям о докладе относительно Трамбле. — Как? — Показать им доклад. На лице Беллини снова появилось выражение ужаса. «Вы серьезно? Документ, основанный на выписках с частных банковских счетов, украденный из апартаментов его святейшества? Это свидетельство отчаяния. Это может обернуться против нас». «Я не предлагаю вам, Альдо, сделать это. Ни в коем случае. Вы должны держаться от этого в стороне. Предоставьте это мне» или, может быть, мне и Сабаддину. Я готов отвечать за последствия. Это благородно с вашей стороны, и я, конечно, признателен вам, но ущерб не ограничится вами. Информация неизбежно просочится за стены капеллы. Подумайте о том, что будет с церковью. Я ни в коем случае не стал бы избираться папой при таких обстоятельствах. Лумели не верил своим ушам. При каких обстоятельствах, обстоятельствах грязной игры, взлома печати, похищения документов, очернения брата-кардинала, я бы в такой ситуации превратился в Ричарда Никсона среди пап. Мой понтификат был бы измаран с самого начала, если допустить, что я могу выиграть выборы, в чем я сильно сомневаюсь. Вас устраивает, что более всего от этого выиграет Тедеско? Вся его предвыборная программа построена на том, что его святейшество своими непродуманными попытками реформ привел церковь к катастрофе для него и его сторонников. сведения о том, что папа читал выписки с их банковских счетов и доклад уполномоченного, обвиняющий Курию в коррупции, станет просто подтверждением их точки зрения. Я полагал, мы здесь для того, чтобы служить Богу, а не Курии. «Не будьте таким наивным, якобы. Уж кому-кому, только не вам. Я вел эти сражения дольше, чем вы, и суть вопроса состоит в том, что мы можем служить Господу только через церковь его Сына Иисуса Христа, а курия — сердце и мозг церкви, пусть и очень далекие от идеала». Ломели вдруг почувствовал начало страшной головной боли, разместившейся ровно за его правым глазом, Такая боль всегда возникала от усталости и нервного напряжения. Прежде, если он не проявлял осторожности, ему приходилось день-другой проводить в постели. Может быть, и теперь так поступить. В апостольской конституции был пункт, предусматривавший возможность для больных кардиналов голосовать из своей комнаты в Казу Санта-Марта. Бюллетени забирали три назначенных кардинала – Инфермарии, которые перевозили бюллетени в запертом ящике в Сикстинскую капеллу. Его мучительно искушала мысль лечь в постель, укрыться с головой и предоставить другим разгребать эти завалы. Но он тут же попросил у Бога прощения за свою слабость. «Его понтификат был войной, Якупо», — тихо сказал Беллини. Люди об этом и не догадываются. Война началась с первого дня, когда он отказался надеть все папские регалии и сказал, что будет жить здесь, а не в апостольском дворце и эта война не прекращалась ни на один день. Вы помните, как он пришел на ознакомительную встречу с префектами всех конгрегаций в Болонском зале и потребовал полной финансовой прозрачности, правильного ведения бухгалтерских книг, раскрытия доходов, внешних тендеров на самые минимальные строительные работы, квитанции? Квитанции! В администрации церковного имущества Святого Престола Даже не знали, что такое квитанция. Потом он пригласил бухгалтеров и консультантов по менеджменту, чтобы они проверили все документы, выделил им кабинеты на первом этаже Казы Санта-Марта. И он понять не мог, почему Курия ненавидит это. И не только старая гвардия, а потом... Начались утечки, и каждый раз, когда он просматривал газету или новости по телевизору, он видел что-нибудь новенькое о том, сколько его друзья, вроде тутино, снимают с фондов для бедных, чтобы отремонтировать свои апартаменты или лететь первым классом. А все время на заднем плане маячил Тедеско и его банда, цепляясь за малейшую возможность, чтобы укусить его практически, обвинить в ереси когда он говорил что-нибудь, казавшееся слишком здравым касательно геев или разведенных пар или продвижения женщин в церкви. Отсюда и жестокий парадокс его папства. Чем больше внешний мир любил его, тем больше была его изоляция на святом престоле. В конце он не верил уже почти никому. Я даже сомневаюсь, что он верил мне. «Или мне?» — вставил Ломели. «Нет, я бы сказал...» что он верил вам, как верил любому, иначе он принял бы вашу отставку, когда вы пожелали уйти. Но, якобы, обманывать самих себя не имеет смысла. Он был немощным и больным, и это влияло на его суждение». Берлинин наклонился над докладом, постучал по нему пальцем и произнес, «Если мы воспользуемся этим, то окажем плохую услугу его памяти. Мой совет — вернуть бумаги на место». Или уничтожить?» Он подвинул доклад по столу к Ломелли. «И позволить Трамбле стать папой?» Удивился декан. «Бывали папой и похуже». Ломелли смотрел на него несколько секунд, потом поднялся на ноги. Боль за глазом почти ослепляла его. «Вы огорчили меня, Альдо. Очень. Пять раз я голосовал за вас». Искренне верю что вы тот человек, который может возглавить церковь. Но теперь я вижу, что Конклав в своей мудрости оказался прав, а я ошибался. Вам не хватает мужества, необходимого для папы. Я вас оставляю. Три часа спустя, когда звуки колокола в половине седьмого утра еще не смолкли в здании, Якопо Бальдасаре Ломелли, кардинал-епископ Остии, В полном церковном облачении вышел из своей комнаты, быстро прошагал по коридору мимо апартаментов покойного папы с очевидными признаками взлома и спустился по лестнице в холл. Никто из кардиналов пока не появился, агент службы безопасности проверял документы монахинь, прибывающих, чтобы приготовить завтрак. Света еще не хватало, чтобы разглядеть их лица в предрассветной мгле, Они были лишь цепочкой двигающихся теней, которых в такой час можно увидеть где угодно в мире. Бедняки мира, начинающие свои дневные труды. Ломали быстро прошел за регистрационную стойку к кабинету сестры Агнес. Декан коллегии кардиналов много лет не пользовался копировальным аппаратом. А теперь, глядя на один из них, он думал, что вообще впервые видят подобное устройство – Он изучил набор настроек, потом начал наугад нажимать кнопки. Загорелся маленький экран, на нем появились какие-то буквы. Ломелли нагнулся и прочитал «Ошибка». Услышал звук у себя за спиной. В дверях стояла сестра Агнеса. Ее немигающий взгляд устрашил его. «Давно ли она наблюдает за его неуклюжими попытками включить аппарат?» — подумал он и беспомощно поднял руки. Я пытаюсь сделать копии с документа. Если дадите его мне, ваше высокопреосвященство, я сделаю для вас копии». Он замешкался. На первом листе было написано «Доклад подготовлен для его святейшества по результатам расследования по подозрению в симонии кардинала Джозефа Трамбле». Краткое изложение, строго конфиденциально. Датирован документ был 19 октября, днем смерти его святейшества. Наконец он решил, что выбора у него нет, и протянул документы ей. Она посмотрела на бумаги и спросила только, сколько копий нужно вашему Высокопреосвященству. 118. Ее глаза чуть расширились. И еще одна сестра, если позволите. Я бы хотел оригинал документа Сохранить в его исходном виде Но в копиях мне нужно зачернить некоторые слова Это можно сделать? Да, Ваше преосвященство Думаю, это вполне возможно В ее голосе послышалось недоумение Она подняла крышку аппарата Сделав копии всех страниц Передала их ему со словами Вы можете внести изменения в эти экземпляры А потом мы будем делать копии с них Аппарат работает превосходно Качество почти не ухудшится. Сестра Агнесса дала ему авторучку и пододвинула стул, чтобы он мог сесть. Тактично отвернулась, открыла шкаф и вытащила новую пачку бумаги. Ломелли прочитал документ, строка за строкой тщательно зачеркнул имена кардинала, в котором Трамбле передавал наличность. «Наличность», — подумал он, сжав рот. Он вспомнил, что его святейшество всегда говорил... «Наличность – это яблоко в их Эдемском саду, первоначальное искушение, которое привело к большому греху. Наличность текла в Ватикан постоянными потоками, которые переходили в полноводные реки на Рождество и Пасху, когда епископы, монсеньоры и братья курсировали по Ватикану с конвертами, дипломатами и жестяными коробками, набитыми банкнотами и монетами от верующих» аудитории папы могла принести до 100 тысяч евро. Эти деньги посетители незаметно совали в руки помощникам его святейшества, а папа делал вид, что ничего не замечает. Предполагалось, что эти деньги немедленно направляются в кардинальское хранилище Ватиканского банка. С большими суммами наличности в особенности любила иметь дело конгрегации евангелизации народов, которая отправляла деньги в свои миссии в Третьем мире, где взяточничество было широко распространено, а банки ненадежны. Дойдя до конца доклада, Ломелли вернулся в начало, чтобы убедиться, что все имена удалены. После вычеркивания доклад приобрел еще более зловещий вид, словно какое-то засекреченное досье, опубликованное ЦРУ по закону о свободном доступе к информации. Конечно, документ так или иначе попадет в прессу. Рано или поздно все обнаруживается. Не сам ли Иисус Христос пророчествовал, как утверждает Лука в Евангелии, что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Трудно было предсказать, чья репутация пострадает больше – трамбле или церкви. Ламеле протянула отредактированный доклад сестре Агнесе, и та принялась делать по 118 копий каждой страницы. Со стороны казалось, что голубоватый свет аппарата, бегущий назад-вперед, назад-вперед, имеет ритм косы. «Прости меня, Господи!» — пробормотал декан. Сестра Агнеса посмотрела на него. Она, вероятно, уже понимала, что за документ размножает. Не увидеть текста было невозможно. «Если ваше сердце чисто, ваше высокопреосвященство, то он вас простит», — сказала она. Благослови вас, Господь, сестра, за вашу щедрость. Я верю, что сердце у меня чисто. Но как кто-либо из нас может знать наверняка, почему мы поступаем так, а не иначе? По моему опыту, мерзейшие грехи нередко совершаются по самым благородным мотивам. Двадцать минут ушло на то, чтобы распечатать все экземпляры, и еще двадцать, чтобы сверить страницы и сшить их степлером. Они работали молча, рука об руку. В какой-то момент зашла монахиня, которой понадобился компьютер, но сестра Агнеса категорически приказала ей выйти. Когда они закончили, Ломели спросил, есть ли в Каза Санта Марта достаточное число конвертов, чтобы каждый доклад был индивидуально запечатан и доставлен. «Я сейчас узнаю, Ваше Высокопреосвященство. Присядьте, пожалуйста, у вас усталый вид». Она вышла, а он сел за стол и склонил голову. Услышав шаги кардиналов, идущих по холлу в часовню на утреннюю мессу, ухватился за свой наперстный крест. «Прости меня, Господи, если сегодня я пытаюсь служить Тебе не так, как обычно». Несколько минут спустя вернулась сестра Агнесса с двумя коробками конвертов размера А4. Они начали раскладывать доклад по конвертам. — Что мы должны сделать с ними, ваше Высокопреосвященство? — спросила она, — разнести их по всем номерам. — Я хочу быть уверенным, что все кардиналы имели возможность прочесть это до того, как отправиться голосовать. Боюсь, у нас нет времени. Может быть, нам удастся раздать их в столовой? — Как скажете. Когда бумаги были разложены, а конверты заклеены, Они разделили пачку на две части и отправились в столовую, где монахи не готовили столики к завтраку. Ломель раскладывал конверты на стулья в одной части зала, сестра Агнеса — в другой. Из часовни, где трамбле служил мясу, доносилось песнопение. ломали чувствовал, как боль за глазом пульсировала в такт с пением. Однако он остановился лишь, когда встретился с сестрой Агнесой в центре зала, и все конверты были разложены. «Спасибо», — сказал он. Его тронула твердость ее доброты, и он протянул руку, ожидая рукопожатия. Но, к его удивлению, она опустилась на колено и поцеловала его перстень, потом поднялась, разгладила ладонями юбки и удалилась, не сказав больше ни слова. После этого ломели не оставалось ничего другого, как только сесть за ближайший столик и ждать. Искаженные сведения о том, что произошло дальше, стали появляться через несколько часов по завершении конклава. Хотя на всех кардиналов и был наложен строгий запрет на распространение информации, многие не смогли удержаться и, вернувшись в большой мир, поделились случившимся с ближайшими сотрудниками, а те, главным образом священники и монсеньоры, тоже не смогли устоять от искушения и распространили слухи. Так очень быстро появилась версия истинной истории. По большому счету, существовали две категории свидетелей. Те, кто первым вышел из часовни в обеденный зал, были поражены, увидев Ломелли, который в одиночестве бесстрастно сидел за одним из центральных столов, положив руки на скатерть, и устремив перед собой невидящий взгляд. Второе, что они вспоминали, потрясенная тишина, воцарившаяся в зале, когда кардиналы обнаружили конверты и принялись читать их содержимое. По контрасту, те, кто появился чуть позже, кардиналы, предпочитавшие молиться в своих комнатах, а не посещать утреннюю мессу, или те, кто замешкался в часовне после причастия, Ясно помнили шум в зале и кучку кардиналов, собравшихся вокруг Ломелли и требовавших объяснений. Иными словами, истина была вопросом перспективы. Кроме этих была и еще одна группа, небольшая. Кардиналы, чьи комнаты находились на втором этаже, или те, кто спускался по двум лестницам с верхних этажей, и заметил сломанные печати на папских апартаментах. Соответственно, циркулировать начала новая волна слухов, противоположная первой о том, что ночью произошло нечто вроде ограбления. На протяжении всего этого Ломелли сидел неподвижно. Всем кардиналам, которые подходили к нему, Са, Бродскусу, Яценко и остальным, Он повторял одну и ту же мантру. «Да, это он пустил документ в оборот. Да, это он сломал печати. Нет, он пребывает в здравом уме». Ему стало известно, что, возможно, совершено деяние, которое влечет за собой отлучение, а потом предпринята попытка замести следы. Он считал своим долгом провести расследование, даже если для поисков доказательств необходимо проникнуть в апартаменты покойного папы. Он пытался ответственно подойти к делу. Перед его братьями-выборщиками теперь лежит информация. Они должны выполнить свой священный долг. Они должны решить, в какой мере учитывать эти сведения. А он всего лишь следовал голосу совести. Его... Удивляло собственное чувство внутренней силой и то, как он, казалось, излучал это убеждение, от отчего даже те кардиналы, которые подходили к нему, чтобы выразить свое негодование, нередко удалялись, одобрительно кивая. Другие смотрели на дело более жестко. Сабаддин, проходя мимо ломали к буфету, наклонился и прошипел ему в ухо «Зачем же вы выбросили ценное оружие? Мы могли бы использовать его, чтобы управлять трамбле после выборов. А так вы лишь укрепили позиции Тедеско». А архиепископ бостонский Фицджеральд, один из самых ярых приверженцев трамбле, подошел к столику и швырнул доклад Ломели: «Это противоречит всем нормам правосудия». Вы не дали нашему брату-кардиналу никакой возможности изложить аргументы в свою защиту. Вы и действовали, как судья, присяжные и палач в одном лице. Меня такой нехристианский акт приводит в ужас. Кардиналы, слушавшие за соседними столиками, принялись согласно бормотать. Один выкрикнул «Хорошо сказано!» «Аминь вашим словам!» произнес другой. Ломали Оставался бесстрастным. В какой-то момент Бенитос принес ему хлеб, фрукты и показал одной из монахинь, чтобы налила кофе. — Вы должны поесть, декан, иначе заболеть. Я правильно поступил, Винсент. Тихим голосом спросил Ломели. — Как вы думаете? — Ни один человек, который поступает так, как велит ему совесть не совершает зла ваш усок высокопреосвященство. Последствия могут оказаться не такими, как мы ждем. Со временем может выясниться, что мы совершили ошибку, но это не то же, что творит зло. Единственным руководителем поступков может быть только совесть, потому что именно в нашей совести мы наиболее отчетливо слышим голос Господа. Трамбле появился только в самом начале десятого. Он вышел из лифта ближайшего к обеденному залу. Кто-то, вероятно, уже отнес ему копию доклада. Он держал его свернутым в руке. Проходя между столиками кломели, он казался вполне собранным. Большинство кардиналов замолчали, перестали есть. Седые волосы трамбле были аккуратно уложены. Подбородок выставлен вперед. Если бы не алые церковные одежды, то его можно было бы принять за шерифа в вестерне, идущего к месту решительной схватки. Если позволите, декан, несколько слов. Ломали положил салфетку и встал. — Конечно, ваше высокое высокопреосвященство, вы хотите поговорить приватно? — Нет, я бы хотел поговорить с вами публично, если не возражаете. Я хочу, чтобы наши братья слышали мои слова. Насколько я понимаю, вы несете ответственность за это. Он помахал докладом перед лицом Ломели. Нет, ваше преосвященство, ответственность за это несете вы. Это ваши действия, возразил декан. Доклад лжив от начала и до конца. Трамбле обратился к кардиналам. «Он никогда не должен был появиться на свет и не появился бы, если бы кардинал Ломели не вломился в апартаменты покойного папы и не извлек оттуда эти бумаги, чтобы манипулировать конклавом». Один из кардиналов ломели не видел, кто прокричал «Позор!» Трамбле продолжал «В этих обстоятельствах Я считаю, он должен уйти в отставку с должности декана, поскольку никто более не может быть уверен в его беспристрастности. «Если доклад, как вы утверждаете, лжив, — сказал Ломели, может быть, вы объясните тогда, почему его святейшество своим последним официальным папским актом просил вас уйти в отставку?» По залу пронесся удивленный ропот. Ничего такого он не делал. Это может подтвердить единственный свидетель той встречи его частный секретарь Монсеньор Моралес. Тем не менее, архиепископ Возник утверждает, что его святейшество лично сообщил ему об этом разговоре и был так взволнован за обедом, вспоминая его, что расстройство, вероятно, стало одной из причин его кончины. Гнев в Трамбле был великолепен. Его святейшество, пусть его имя всегда останется среди имен первосвященников, к концу жизни стал больным человеком. Его легко было сбить с толку, что могут подтвердить те из нас, кто регулярно встречался с ним. Разве нет кардинал Беллини? — Мне нечего сказать по этому поводу, — ответил Беллини, нахмурившись над своей тарелкой. В дальнем углу зала поднял руку Тедеско. «Можно еще кому-нибудь присоединиться к этому диалогу?» Он тяжело встал. «Я сожалею о слухах, касающихся частных разговоров. Вопрос в том, насколько точен доклад. Имена восьми кардиналов вычеркнуты. Я полагаю, декан может сказать нам, кто они такие. Пусть он назовет нам имена» а эти братья подтвердят, здесь и сейчас получали ли они деньги, а если получали, то просил ли кардинал Трамбле голосовать за него? Тедеско сел. Ломели чувствовал десятки глаз, устремленных на него. «Я этого не сделаю», — тихо сказал он. Раздались протестующие голоса. Он поднял руку и сказал, «Пусть каждый...» Спросит свою совесть, как это пришлось сделать мне. Я вычеркнул эти имена, потому что не хочу вызывать озлобление в конклаве, которое лишь ухудшит нашу способность слышать Господа и исполнить наш священный долг. Я сделал то, что считал необходимым. Многие из вас скажут, что я превысил свои полномочия. Я могу это понять. «В сложившихся обстоятельствах я буду счастлив уйти в отставку с поста декана и предложил бы, чтобы кардинал Беллини, как следующий по старшинству член коллегии, вел остальную часть конклава». Сразу же раздались голоса поддерживающих и протестующих. «Беллини решительно покачал головой. Категорически нет». В возникшем шуме поначалу трудно было расслышать слова, возможно, по той причине, что их произнесла женщина. — Ваше Высокопреосвященство, позвольте мне сказать... Ей пришлось повторить громче, и на сей раз ее голос оказался сильнее шума. — Ваше Высокопреосвященство, если позволите, я скажу несколько слов. Женский голос... В это невозможно было поверить. Потрясенные кардиналы повернули головы и уставились на крохотную решительную фигуру сестры Агнесы, идущую между столиками. Воцарившаяся тишина, возможно, в той же мере была вызвана негодованием перед ее самонадеянностью, как и любопытством перед тем, что она имеет сказать. «Ваше преосвященство», — начала она, — Хотя мы и дочери милосердия святого Викентия де Поля должны оставаться невидимыми, Господь, тем не менее, наделил нас глазами и ушами, и я отвечаю за благоденствие моих сестер. Я хочу сказать, мне известно, что подвигло декана коллегии кардиналов войти в апартаменты его святейшества прошлой ночью, потому что перед этим он говорил со мной. Он был озабочен тем, что сестра из нашего ордена, которая устроила вчера здесь досадную сцену, за что я приношу извинения, возможно, была вызвана в Рим с умыслом скомпрометировать одного из членов конклава. Его подозрения подтвердились. Я смогла сообщить ему, что эта сестра оказалась здесь по просьбе члена конклава кардинала Трамбле. «Я убеждена, именно эти сведения, а не какие-то злые намерения, руководили действиями декана. Спасибо». Она преклонила колени перед кардиналами, повернулась и, высоко держа голову, вышла из зала в холл. Трамбле с ужасом проводил ее взглядом и вытянул руку в призыве к пониманию. «Братья мои!» «Это верно. Я отправил запрос, но только потому, что меня просил об этом его святейшество. Я не знал, кто она, клянусь вам!» Несколько секунд все молчали. Потом встал Адееми. Он медленно поднял руку и выставил указующий перст на трамбле. Своим низким, хорошо модулированным голосом, который его слушателям в это утро показался как никогда близким к проявлению Божьего гнева, Адееми произнес единственное слово «Иуда».